Друзья, возможно, вы уже слышали про канал со страшными историями от Вампирума. Но даже если и нет, то Вампирум вернулся после длительного перерыва и снова принялся за регулярную озвучку страшных историй. Рекомендую перейти по ссылке в описании и послушать историю в его исполнении. Спасибо, Фил. По такому случаю я озвучил историю, которую вы, дорогие зрители, сможете послушать пока только на моём канале. Меня зовут Костя, мне 25 лет. До недавнего времени я жил в спальном районе, почти на окраине города. И знаете, жил неплохо. Работал, получал зарплату, кантовался в уютной двухкомнатной квартире, доставшуюся мне по наследству от родителей. Но буквально пару недель назад я начал замечать странности. Поначалу я не обращал на них внимания, но в один момент все накрылось медным тазом. Вернувшись холодным осенним вечером с работы, я зашел в квартиру, не раздумывая шмыгнул в ванную и подставил руки под горячий напор воды. Околел я просто жесть. Утром-то хорошо было, солнышко светило, я пальто легкое одел, а вечером какая-то шляпа, непогода. Более-менее отогревшись, я повесил пальто и направился в кухню. Сижу, жду, когда вскипит чайник и листаю ленту новостей. Время было начало одиннадцатого, как сейчас помню. И тут вдруг погас свет, но почти сразу включился. В этом не было ничего сверхъестественного, ведь дом-то уже старый, проводка в ужасном состоянии. Поэтому я не придал этому особого значения. Но, как выяснилось, это был один из первых тревожных звонков. Спустя пару минут чайник закипел. За весь день я устал, как собака. Поэтому уже через полчаса я тихо, мирно дремал в кровати. Это была последняя спокойная ночь. На утро я проснулся с ужасной слабостью и болью в горле. Уже было потянулся за телефоном, чтобы отпроситься, но тут же осознал, что конец месяца нужно продать остатки товара, иначе до следующей зарплаты я просто-напросто не доживу. С трудом поднявшись с кровати и проведя привычные утренние процедуры. Я начал собираться, оделся и пошел в сторону остановки. В общем, день прошел, как и всегда. Работа, перекур-работа, обед и снова работа. Дома я оказался только в 10 часов вечера. С большим трудом разделся, выгрузил купленные продукты, а сил на то, чтобы приготовить себе что-нибудь, у меня не хватило. Когда я сидел на кухне, опять погас свет. Смотрю на время 22.15, как и вчера. Странно. Но когда свет не дали и через 10 минут, и через полчаса, я понял, что это надолго. Поднявшись с дивана, я побрел в сторону спальни, надеясь, что в тумбочках еще со времен родителей остались свечи. С одной из них я и пошел на кухню, ведь там какой-никакой свет был просто необходим ибо свет от луны не попадал в ту часть квартиры, где находилась кухня. На ощупь, найдя подходящую емкость, я поставил в нее свечку. Потянулся к плите за зажигалкой и интуитивно схватил вместе с ней пачку сигарет. Но раз такое дело, не грех и покурить. Я зажег свечку и направился на балкон, попутно поставив еще одну свечу у себя в спальне. Выйдя на балкон, я зажал сигарету в зубах. И тут до меня дошло. Проблемы с электричеством мучили жителей не только моего дома. В доме напротив также не было света. И в доме сбоку, и в домах за ними, и в соседних дворах не было ни единого луча света. Даже фонари, стоящие у детских площадок, зияли темнотой. По всей видимости, во всем нашем районе пропал свет. Может какая-то поломка на электростанции или работа проводят? все может быть. Докурив сигарету, я бросил окурок вниз и зашел обратно в квартиру. Темнота, хоть глаз выколи, даже свечи не особо помогали. Время близилось к полуночи, поэтому я с трудом расстелил кровать, умылся и лег спать. Уснул я быстро, но проснулся посреди ночи, сам не понял от чего. Полежал, посмотрел в потолок и уже собирался снова засыпать. Но тут ночную тишину пронзил хлёсткий удар подъездной двери. Я подорвался с кровати и прислушался. Сначала ни единого звука, но потом словно кто-то пробежал вверх по лестнице в подъезде, живу я, к слову, на четвёртом этаже. Ещё через некоторое время послышался стук в дверь кажется квартиры надо мной. В той квартире живёт здоровый амбал, дальнобойщик вроде. И я сразу же узнал его трехэтажный приглушенный мат, который через минуту стих. Тут же послышались беглые шаги вниз, а потом хлопок двери. В непонятках я вновь улегся на кровать, и на этот раз с большим трудом мне удалось задремать. Проснулся по будильнику, ни хрена не выспался, но благо чувствовал себя лучше, чем вчера. Сразу же проверил свет, и тут же с облегчением выдохнул, Ведь тусклая лампочка в люстре зажглась. Сразу поставил телефон на зарядку и вышел на балкон. Покурил, позавтракал, оделся и снова на работу. В тот день я задержался на работе, поэтому возвращался домой около 11 вечера. Ни в одном из окон домов моего района не горел свет. Твою мать, опять что ли вырубили? Это уже что-то нездоровое. С трудом поднявшись на свой этаж со включенным фонариком на телефоне, я вошел в квартиру. Разделся и пошел на крайне отчаянный шаг. Попытался приготовить себе яичницу. Не знаю как, но у меня все получилось. Ну а после этого я решил пойти покурить. Значит, стою на балконе, вдыхая в себя дым, как тут вижу, как около детской площадки кто-то или что-то стоит. Некто, метра под два роста, просто стоит и странно покачивается. Худое, как ветка, и вроде как голое. Спустя пару секунд до меня дошло, оно смотрело прямо на мой балкон. Непонятный страх сдавил грудь. Не докурив сигарету, я бросил ее вниз и залетел внутрь квартиры. «Испугался, как ребенок», — подумал я, но так и не решился снова выйти на балкон. Я просто расстелил кровать и даже не умывшись лёг спать. Долго не мог уснуть, первобытный страх мне кричал, что спать нельзя. Но в итоге к часам двум ночи я уснул, благо на работу не надо было, суббота ведь. Ночь прошла вроде как спокойно, а вот проснулся я ранним утром часов в семь, от быстрых шагов в подъезде и кудах-то не старух. Выругавшись на то, что я живу в каком-то курятнике, я встал с кровати и подошел к глазку. Полиция, бригада скорой помощи, соседи. Любопытство ради, я оделся и вышел в подъезд. Смотрю, а все на пятый этаж поднимаются, и я за ними. И тут в моих глазах все поплыло. Из квартиры на носилках выносили труп того самого соседа-дальнобойщика. Мне сразу вспомнилась предыдущая ночь и ночной гость в подъезде. Мигом я бросился вниз, влетел в квартиру и ударил по выключателю. Ничего, света все еще не было. «Это уже что-то не то», — подумал я и вышел на балкон, попутно схватив пачку сигарет. Пришел в себя я только тогда, когда пепел от окурка упал мне на футболку. Что мне было делать дальше, я и представить себе не мог. Ноутбук сел, телефон заряжен лишь наполовину, а электричество появится хрен знает когда. Решил я в кои-то веки убраться. Закончил под вечер, а часов в семь мою тоску скрасил звонок моего друга. Он позвал меня в клуб. Ну а мне-то что, свет так и не дали. И я, не раздумывая, согласился. Профестивалил я, поменьше мере часов в пять-шесть. Возвращался я домой на такси глубокой ночью. Света все еще не было. Мой телефон сел, поэтому к дому я подходил в кромешной тьме. Зашел в подъезд и чуть не свалился с ног. А я-то был выпивший, мало что соображал, поэтому в полголоса бубнил себе под нос. «Капец! Какого хрена? Чуть не убился!» И тут же позади меня раздался голос Так на районе света нет. Я так на месте и протрезвел. Даже не оборачиваясь, я рванул вверх по лестнице. С десятого раза сунул ключи в дверной замок, ворвался в квартиру и запер ее на все, что только можно. Твою мать, что это было? Казалось, еще немного, и мое сердце прорвется сквозь грудную клетку. Не выдержав, я закурил прямо в прихожей. Пытался успокоиться, но безуспешно. Кто это говорил в подъезде? Там же точно никого не было. Докурив, я смыл окурок в унитаз, молча разделся и лег в незастеленную с утра кровать. В ту ночь я так и не уснул. Либо мне казалось, либо и правда кто-то бегал под окнами. Где-то вдалеке, как будто в соседнем дворе, я слышал вроде как женский крик. Так страшно мне не было еще никогда. С первыми лучами солнца я собрался и поехал к другу, с которым вчера тусил, надеясь, что он ночевал дома. К счастью, дверь мне открыл заспанный Санек, так его звали. Я объяснился тем, что у меня перебои с электричеством, поэтому жить просто невозможно. Попросился переночевать одну ночь, но Саня разрешил хоть месяц у него кантоваться. Сидим мы с ним на кухне, пьем кофе, на фоне телевизор работает. А там были новости. Я особо не слушал, но в один момент, кажется, заговорили о моем районе, и я прислушался. За эту ночь без вести пропало 20 человек. Поисковые группы начинают работу. Я буквально почувствовал, как мое лицо побледнело. Интуитивно я схватил с зарядки телефон. Спустя минуту он включился, и на экране тут же всплыли пропущенные от дома управляющей. Потопив пару секунд, я перезвонил. «Алло, Костя, это я, Мария Владимировна. Нас полиция опрашивает, до тебя достучаться не можем. Ты дома?» э -э, здрасте, я, нет, не дома». «А ты можешь приехать? Тут проблемы могут быть». «Да, хорошо, через полчаса приеду». Я собрался, взял у Сани пауэрбэнк и вызвал такси. Через 20 минут я был уже дома. Ответил на пару банальных вопросов сотрудника, да и все. Свет так и не дали. Я кликнул дому управляющую и спрашиваю ее, а в чем дело это было, почему третьи сутки Света нет. Она ответила, что сама не знает, звонила, спрашивала, что за дела. Но, как выяснилось, никакой поломки не было. Завтра должен был приехать электрик. Я молча зашел в квартиру и уже хотел звонить Саня, предупредить, что скоро приеду, но тут от него пришло сообщение. «Кость, мне срочно нужно к родителям уехать, с отцом что-то случилось, извиняюсь, что так вышло». Я посочувствовал и бросил телефон на диван. Идти мне больше было некуда, остается лишь надеяться, что вскоре появится свет. Я начал зависать в телефоне. Я воткнул в телефон провод пауэрбэнка, переоделся и наконец позавтракал. Весь день я потратил впустую, а под вечер додумался сходить в магазин и купить фонарь. С приходом темноты во мне загуляла тревога. Днем все было в порядке, а вот ночью что-то мне говорило «В темноте нет ничего святого, без света мне не выжить». Телефон вроде как зарядился поэтому я смог хоть как-то забыться. Лег спать часов в десять вечера, ведь завтра на работу. Даже курить не пошел, что-то просто не давало мне выйти на балкон. Но когда прошел час, а охота выкурить сигарету, не дающая мне уснуть, никуда не пропала, я понял, что так дело не пойдет. Хотел сначала в туалете покурить, но к соседям притянет запах, и потом они будут возмущаться. Спустя минуту я все-таки вышел на балкон, молясь никого не увидеть внизу, но камень упал с плеч, как только я увидел пустую детскую площадку. Когда я уже докурил и двинулся в сторону балконной двери, мне вслух впился глухой удар, вроде как исходящий из дома напротив. Я прислушался, показалось, тут же раздался крик, мужской, у меня подкосились ноги. Я присмотрелся, пытаясь понять, что происходит, и вижу, что на четвёртом этаже дома напротив какое-то движение, будто кто-то со свечкой по квартире носится. И я не знаю, как я заметил, но помимо силуэта со свечкой было ещё что-то, тёмное и худое. Спустя пару секунд на балкон той квартиры кто-то выбежал. А после случилось то, что оставило след в моей психике. Мужик, не раздумывая, встал на перила и прыгнул вниз. Сказать, что я чуть не усрался, это ничего не сказать. Я залетел в квартиру, схватил телефон и набрал скорую. Бригада приехала через пару минут. И, как вы уже поняли, в ту ночь я забыл, что такое сон. Началась такая движуха, что уснуть просто было нереально. Даже мысли о том, чтобы остаться дома, у меня не было. «Я просто не мог оставаться в квартире один». Всю следующую неделю происходила какая-то чертовщина. Один за другим начали пропадать люди. Иногда их находили мертвыми в собственных постелях. Девушка, живущая на первом этаже, перерезала себе вены. Парня из соседнего двора нашли повешенным на кухне. Несколько человек нашли насаженными на ветки деревьев. А у девушки из дома напротив был сшит рот и выколоты глаза. Но чаще всего люди сбрасывали сокон, либо их просто не находили. Наш дом почти опустел, осталось не больше пяти человек. По ночам по подъезду кто-то бегал. Я точно это слышал. Да и соседи были напуганы не меньше меня. В тот вечер я, как обычно, возвращался с работы. Электричества по-прежнему не было. Я хоть и зарядил телефон на работе, но за полдня он сел почти до нуля. Ночь была темная, не видно ничего дальше пяти метров. Заходить в подъезд у меня не было никакого желания. Но пересилив себя, я оказался внутри. Поднимаясь на третий этаж в межлестничном пролете, я заметил силуэт. Но вскоре я узнал в нем деда Мишу, моего соседа снизу. Я тихо поздоровался и прошел мимо, но тут он меня окликнул. «Костя!» Я обернулся. Он подошел почти впритык и с бешеными глазами мне вторил. «Беги! Беги, пока можешь! В темноте что-то прячется! Они приходят ко мне каждую ночь, пытаются попасть в квартиру. Та девчушка из дома напротив, она увидела одного из них». И поэтому повыкалывала себе глаза. К пареньку из соседнего двора, который повесился, они к нему тоже приходили. «Завтра же собирай вещи и беги. И главное, ночью никому не открывай». Я молча развернулся и на несгибающихся ногах пошел дальше. Я мог бы его принять задолбанутого на голову, но я видел все своими глазами. Кое-как я добрался до квартиры. Трясущимися руками я открыл дверь и вошел внутрь. Тревога все больше подступала к моей груди. Кое-как раздевшись, я расстелил кровать и лег под одеяло. Не знаю, как у меня это вышло, но я уснул. Проснулся я от долгого и громкого стука в двери. Я, сонный, поднялся с кровати и поплелся к двери. По привычке глянул в глазок, но не увидев ничего, кроме кромешной тьмы, я выкрикнул за дверь. «Кто?!» «Это твой сосед сверху! Открой срочно!» Я уже потянулся к замку, но тут меня осенило. Какой нахрен сосед? Там только один мужик жил, так его схоронили две недели назад. Сердце застучало. Я молча отошел от двери и уперся в стену. Гнетущая тишина, как ни странно, оглушала, но тут из-за двери раздался голос. «Открывай, ублюдок! Я знаю, что ты там!» В дверь снова ударили, а я стою на месте, без понятия что делать и что ломится ко мне в квартиру. Спиной я поплелся к кухне, но спустя еще пару ударов все затихло. Я простоял между гостиной и кухней еще минут пять. В итоге меня понемногу отпустило. Я тихо прошел в зал и уселся на диван, пытаясь понять, что произошло. Я бегал глазами по комнате из одного угла в другой, пока в один момент не заметил очертания лица, выглядывающего из-за шкафа. Я сидел как обосранный пока его безумные глаза не начали ко мне приближаться. Я подорвался с дивана и непроизвольно выбежал на балкон. Захлопнул двери, но тут же ее дернули с обратной стороны. Я схватил ручку и потянул на себя, как в один момент к стеклу прильнуло лицо. Я отпрыгнул назад, и единственное, что мне оставалось, это прыгать вниз. Пока взбирался на перила, я поскользнулся и камнем полетел вниз. Хватался за все, что только можно, за трубы, карнизы, за выступающие кирпичи. В итоге упал в какой-то куст. Отбил себе задницу, но смог подняться и дернуть, куда глаза глядят. Бежал не меньше часа, в итоге начало светать. Благо я сплю в одежде, поэтому улепетывать в одних трусах мне не пришлось. Тем же утром я вернулся домой, собрал все свои вещи, сбережения и в тот же день снял себе квартиру в абсолютно другом районе. Как я узнал позже, в ту ночь пропало еще 15 человек. Я не знаю, что это было и знать не хочу. Прошла уже неделя и все понемногу налаживается. Но вот вчера вечером отключили свет, буквально на пару секунд. Но как же я надеюсь, что это лишь совпадение».